Глава четвертая. Самое страшное. Я наполняла артефакт энергией для сосредоточенности, высунув язык и изредка поглядывая на большой плакат, висящий на стене мастерской. Этот плакат был гордостью Отто. Он заказал у художника увеличенную копию иллюстрации из учебника, заплатив приличную сумму. На плакате были изображены энергетические линии тела человека, гнома и эльфа. При работе с артефактами, тесно связанными со здоровьем, такой плакат был незаменим. Мы хотели добиться, чтобы воздействие артефакта на человека было наиболее щадящим, поэтому пришлось подналечь на учебники по анатомии. Отто спал рядом на лавке. Под его равномерный храп я работала с удвоенной энергией. В этом деле была необходима ювелирная точность, и размеренный храп лучшего друга, и мой высунутый язык придавали мне необходимую сосредоточенность. Прошло больше недели после показа МОД. Мы с Отто по молчаливому согласию обходили стороной тему личной жизни. Да нам и некогда было болтать. Полугном загружал нас работой в мастерских с утра до ночи. «Нам нужно работать еще старательнее», твердил каждый вечер полугном, когда я пыталась не заснуть от усталости над нехитрым ужином. Нас должны знать, нас должны уважать, как профессионалов. Мы должны создать себе такой авторитет, чтобы он не пошатнулся, даже если мы с тобой дружно на месяц уйдем в запой. Давай хоть на день уйдем в запой, тоскливо предложила я. У меня в крови не было того фанатичного отношения к работе, которая наследует каждый гном. Более того, я никогда не отличалась излишним усердием и трудолюбием, поэтому режим, установленный лучшим другом, действовал на меня угнетающе. От желания плюнуть и бросить все к демонам меня удерживала только необходимость показать своим родственникам, что я хоть чего-то стою. А то после успехов моих сестер на семейном фронте ко мне относились жалостью, как к калеке. Мама, бабушка, тетки и прочие родственники полагали, что я схожу с ума от одиночества и отсутствия мужчины. Я, конечно, с ума не сходила, было не до того. Но иногда признавалась сама себе, что многое бы отдала за массаж, сделанный руками Ирги. Иногда я просыпалась ночью от тихих ругательств, доносившихся из гостиной. Там при свете огонька полугном просматривал каталоги артефактов, пытаясь найти то, Чем мы можем гарантированно завоевать рынок? Так как магом Отто был слабым, то и огонек у него постоянно газ, заставляя лучшего друга тихо ругаться. Кажется, я начала понимать, почему подавляющее большинство гномов достаточно поздно женятся и, как правило, на тех, кого им предлагают родители. Беднягам просто некогда заниматься личной жизнью. Этой ночью Отто тоже не спал, потому что мы обещали закончить заказ к сегодняшнему вечеру, и всю ночь в мастерской стучал молоток. «Наше преимущество перед конкурентами», назидательно говорил полугном, пока я утром возилась со своими инструментами. «Это скорость выполнения заказа. Остальные мастера чаще всего работают в одиночку, а мы слаженная пара». «Да уж, скорость», – пробурчала я, Когда мы в последний раз нормально спали? Неделю назад, да? Только приляжешь, вставай, вставай, работать, работать. Мы с таким темпом потом все заработанные деньги целителям будем относить. Нам нужно выйти на рынок и на нем закрепиться, создать себе репутацию, и только потом мы можем расслабиться и почевать на лаврах. Это ты мне говорил уже сто тысяч раз? «Но зная тебя, дорогой друг, могу предположить, что отдыхать мы не будем никогда», – вздохнула я. «Будут иные проекты, иные заказчики, один другого лучше». «Что ж, мы зря получали международный сертификат. Нам бы еще наш товар за границу поставлять», – мечтал Отто. Я закончила с последним артефактом и потянулась, разминая затекшие мышцы. Теперь предстояло самое приятное – разбудить полугнома. Если бы я после работы не была так истощена энергетически, то вызвала бы на мирно спящего друга поток воды. Но сейчас мне легче было притащить сюда полное ведро из дома. Я еще раз наслаждением потянулась, громко зимнув. Пока у нас не было других заказов, а это значит, что завтра можно было спать вдоволь. «Это, конечно, если Отто, относя готовую работу заказчику, никого не встретит на улице и не заинтересует этого встречного возможностью заказать себе нужный артефакт по сходной цене. Нет, не буду думать о плохом». «Ола!» Тихо окликнули меня от двери. Я обернулась. Против воли расплылась в радостной улыбке. «Ирга! Сам пришел! Какое счастье! ну почему? Почему каждый раз при виде его...» У меня внутри все замирает. «Ирга!» – выдохнула я, постаравшись вложить в это слово все обуревавшие меня чувства, и лишь потом заметила, насколько он встревожен. «Ирга? Что случилось?» «Лучше всего будет, если ты это узнаешь от меня», – сказал он. «О, нет! Он решил жениться! Назло мне нашел какую-то девушку и женится!» Да что ему искать, если они сами штаберями под ноги ему падают? Я замерла, чувствую, как в животе кишки превращаются в глыбы льда. Ладони мгновенно противно вспотели, в горле пересохло. Ола, на Софипель напал большой отряд лунной нежити. Голос Ирги был полон сочувствия. Только что мы получили экстренное сообщение из их магического управления. Они не справляются. «Нежить уже в городе!» «Он не женится? Ура!» «Что он сказал? Нежить в моем родном городе?» Ирга поймал меня у двери и тесно прижал к себе. «Пусти меня!» – кричала я, отбиваясь. «Пусти! Я должна ехать туда! Пусти же меня!» «Стой, пожалуйста!» «Ола, послушай меня!» – уговаривал Ирга, держа меня нежно, но крепко. «Отпусти! Разве ты не понимаешь...» да моя мама! Моя мама!» «Тихо, тихо, милая!» – увещевал Ирга. «Что случилось?» – сонно спросил Отто. «Отпусти!» – уже не кричала, а выла я. Все мои обиды на маму и сестер казались сейчас мелкими и недостойными внимания. Я знала одно – самые родные и близкие мне люди сейчас в смертельной опасности, и я должна их защитить, ведь никто из них не владеет магией. «Да даже если бы и владели! Как можно жить дальше, зная, что я ничего не сделала для их спасения?» «Ола, милая, послушай меня!» Успокаивающий голос Ирги наконец-то пробился в мое сознание. Я посмотрела на него, моргая, чтобы хоть что-нибудь видеть из-за застилающих глаза слез. «Я сейчас еду в Софипель с группой магов. Хотя коллеги, наверное, уже уехали, я задержался ради тебя». Обещаю лично проследить, чтобы с твоими родными ничего не случилось. А ты обещай, что не будешь делать глупостей, хорошо?» Я хмуро смотрела в участливые голубые глаза, ничего не желая обещать. «Неужели Ирга не понимает, что я не могу иначе? Конечно, он меня понимает, как никто другой, ведь его мать пожертвовала собой, чтобы спасти мирное оселение от нежити. Тогда почему он настаивает, На том, чтобы я спокойно сидела дома, зная, что мои родные сейчас, возможно... Нет, не буду об этом думать. Ола! Некромант отпустил меня и обхватил ладонями мое лицо. Милая, пожалуйста, послушайся меня, чтобы я хотя бы о тебе не беспокоился. Мне все равно! Буркнул живущий во мне демон противоречия. Я ведь уже давно не твоя! Какое тебе дело? Давай хоть сейчас не будем... обманывать друг друга, — тихо сказал Ирга и поцеловал меня. Я замерла, потрясенная нежностью этого поцелуя, как будто и не было двух месяцев расставания и жестоких слов, сказанных друг другу, как будто и не было бесконечных, одиноких ночей, наполненных слезами. Когда его губы прикоснулись к моим, где-то в районе солнечного сплетения, как будто лопнула невидимая тугая сжатая пружина. стало легко и спокойно и тут же в моей памяти невольно всплыл другой поцелуй наполненный горячей страстью от которого подгибались ноги мой грешный поцелуй сорком и то что за этим последовало отстранившись я сердито взглянула на некроманта он что думает что я из-за одного поцелуя ему тут растаявший лужица растекусь не уж... Его недоверие научило меня не поддаваться прелести любых ласк. И его в том числе. Ирга вздохнул и сказал. Ладно, не хочешь по-хорошему? Отто, держи ее и проследи, чтобы она никуда не сбежала. Я на тебя надеюсь. Это и в моих интересах тоже, проворчал полугном, забирая меня в свои медвежьи объятия. Когда я вернусь, мы поговорим. пообещал мне Ирга. Я ответила ему взглядом, полным ненависти. В том, что лучший друг ответственно отнесется к поручению, я могла не сомневаться.